Глава 19. Разумеется, скрытно передвигаться по корпусу в подобном составе долго не вышло, да и глупо было бы рассчитывать на такое. Тревогу забили почти сразу, но я был к этому готов. Также не скрылось от меня и некоторое замешательство, охватившее охрану при встрече с нами, и вскоре я узнал, с чем оно было связано. Достаточно было взять в руки рацию, снятую с одного из тел, и прислушаться к командам, которые дистанционно отдавали защитникам лаборатории. «Эй, слышишь меня? Хасын! Под опытным образцам не вредить! Повторяю, под опытным образцам не вредить! Загнать их обратно и ждать возвращения доктора Сугахары! Он с нас шкуру спустит, если мы им шкуру попортим! Слышал?» Получается... Доктор заранее поставил охрану исследовательского корпуса в крайне затруднительное положение. Им было дозволено лишь нейтрализовать нас, потому что пополнение в рядах подопытных крыс для ораты куда полезнее трупов. Даже трупов, которые потенциально могут сбежать и вовсе оставить его ни с чем. И такое открытие было нам только на руку. «Двигаемся дальше». Швырнув рацию на пол, обратился я к остальным с остальными нотками в голосе. Они не должны сомневаться в моем праве приказывать и должны слушаться команд без обдумывания их причин. Время у нас еще есть, и использовать его мы должны с пользой. Планы, построенные в моей голове, претерпевали некоторые изменения прямо на ходу. Ведь если вынести корпус лаборатории по кусочкам у нас не получится из-за возможных жертв среди испытуемых, то склад — совершенно другое дело. Превратить готовую продукцию в мусор и ограничить поставки — меньшее, что мы могли бы сделать в сложившейся ситуации. Но капля по капля камень точит. Да и если у нас была возможность подмочить репутацию организатора лаборатории — Воспользоваться ею следовало. Прихватив с собой одного из вырубленных мною ранее лаборантов, мы вышли из дверей корпуса и прямой наводкой двинулись в сторону склада. Путь нам прокладывал Маркус, а на свежем воздухе у его дрона было достаточно места для маневров. Радиус обзора тоже увеличивался, что позволяло нам выявлять позиции противников и опережать их на пару шагов. Наши действия уже были очевидны, поэтому вся охрана, пребывающая сейчас на улице, постепенно стягивалась к складу. Взять их числом мы не смогли бы в любом случае, но кто бы мог подумать, что выданные им инструкции будут работать против них же самих? Методично избавляясь от одного за другим, мы в кратчайшие сроки достигли нужных дверей. Положили руку лаборанта к биометрическому замку, что позволило нам войти внутрь. Само собой, сбежавших нарушителей поджидали и здесь. Скрываясь за стеллажами, охрана успела снять двоих наших наемников, прежде чем я добрался до них под маскировкой и обезвредил. А поскольку в действиях своих, в отличие от этих ребят, я ограничен не был, ничто не мешало мне сохранить дротики с транквилизатором на потом. «Вместо этого я предпочел старый проверенный способ — сломать неприятелям конечности, чтобы в ближайшее время они и ложку в руки взять не смогли, не то что оружие». Как только угроза миновала, Хакамада тут же ринулся на поиски стимуляторов, необходимых для выживания его детишек. Переворачивая контейнер за контейнером, парень копался в их содержимом, надеясь поскорее отыскать искомое. Я тоже без дела не стоял. Приблизился к рабочему столу с компьютером, вставил в него флешку и дал Маркусу команду на скачку всех данных с него без разбора. Отбором действительно полезных сведений займусь позже в более спокойной обстановке. Время от времени к нам заглядывали все новые кандидаты на получение пули в лоб, которых наши ребята укладывали на полу входа на склад штабелями отчасти отвечая им за свою поимку. Но бесконечно так продолжаться не могло, и мы все это понимали. «Нашел?» — нетерпеливо обернулся я к Инхо, который все еще рылся между стеллажей. «Один контейнер!» — бросил он мне, продолжая копаться. «Этого мало, нужно еще!» Раскиданная у него под ногами продукция лаборатории, приготовленная на сбыт, была частично разбита. Стекло от шприцев и пробирок похрустывало под тяжестью веса моего напарника. «Какие именно стимуляторы тебе нужны?» Вернулся я к компьютеру, готовый вбить в складскую базу нужное название. Наугад он мог искать их хоть до утра. Необходимо было ускорить процесс. xy сто — подсказал тот, роясь в очередном контейнере. «Им вкалывали его. Здесь много xy сто — но рисковать с новыми версиями я не хочу. Организм может не адаптироваться к ним, сделаю только хуже. «Седьмой ряд, две нижние полки», — сверился я с базой. «Еще три контейнера на весь склад. Это последние образцы. Хватит?» «Хватит», — сразу же кинулся парень к обозначенному мною месту. «Все равно иного выбора у нас нет». Что ж, поиски значительно сузились, и как только нужные стимуляторы оказались найдены, Пришла пора перейти к следующему этапу. Данные как раз успели скачаться, и, сунув флешку с ними в один из карманов комбинезона, я занял позицию возле дальнего стеллажа у стены, скомандовав инхо сделать то же самое. Вот здесь мы поняли друг друга без лишних слов, почти одновременно надавив на стеллажи и опрокинув их на впереди стоящие. Эффект домино был достигнут за считанные секунды. Уже со стороны мы некоторое время наблюдали за тем, как складские запасы исследовательского комплекса с оглушительным звоном превращаются в единое месиво. Разноцветными лужами растекаются по полу, сливаясь друг с другом и из ценного товара превращаясь в ничто. Но столь приятным зрелищем мы наслаждались недолго. Новый подоспевший к нам отряд наемников комплекса — Был настроен уже серьезнее. Раздались звуки выстрелов, и первые трупы наших бойцов с широко распахнутыми глазами рухнули в эти самые лужи, теперь смешивающиеся с кровью. Быстро же они решили изменить тактику, пожертвовать потенциальными подопытными ради сохранения жалких остатков продукции? Хотя о каких остатках может идти речь, если я вознамерился оставить их ни с чем? Три последних стеллажа у дальней складской стены еще стойко держались, поэтому мы с Инхо добрались до них, ловко перепрыгивая через остальные, навалились, пока оставшиеся наемники отражали огонь неприятеля и завершили начатое, лишая лабораторию последних запасов продукции. Вот теперь можно было постепенно двигаться на выход. Потери мы уже понесли, оставив на складе четыре трупа но и нанятые инхо-бойцы времени зря не теряли, вооружившиеся огнестрелами вырубившихся охранников. Хакамада позволила им открыть огонь по каждому, кто встретится на нашем пути. Осторожничать более не имело смысла. Единственная задача — выбраться отсюда живыми и доставить драгоценный груз по месту назначения. Четыре контейнера. Всего лишь четыре сраных контейнера со стимуляторами. Вот и вся наша добыча, которую необходимо было беречь, как зеницу ока. Иначе эта вылазка просто была напрасной тратой и сил, и времени. А ведь часть наемников отдала за них жизни. Но это их работа, и нас никто бы не подумал в этом винить. Держись по центру. Тоном, нетерплящим возражений приказал напарнику, передвигающемуся со всеми этими контейнерами в руках. Понятное дело, что сейчас защитить себя он сам не смог бы. Даже обзор его частично перекрывался, но и оплата наемников зависела от сохранности груза. Они сделают все возможное, чтобы контейнеры не повредились при транспортировке. Однако меня этот факт нисколько не успокаивал. Смерть точно так же избавляла их от обязательств. Мы продолжали двигаться к воротам, отстреливая возникающих на пути охранников, и вот связь с дроном Маркуса оказалась потеряна. На остатки дрона я наткнулся, немного погодя, буквально наступив на оплавленные части корпуса и разбросанные на земле микросхемы. Что ж, такой ход событий тоже был довольно-таки предсказуем. Дальше придется справляться самим, Но хакер и без того сделал для нас достаточно. Даже премию к гонорару за проделанную работу выписать ему было бы не лишним по возвращении. К тому моменту, когда нам удалось выбраться с территории исследовательского комплекса, наши ряды поредили еще сильнее. Для кого-то из нанятых инхо-людей это задание стало последним, хотя они и так вполне понимали, на что шли. «Чем больше денег тебе обещано», тем выше риск, что ты их так и не дождешься. Горькая правда, и все же выбора у некоторых просто не оставалось. Не от хорошей жизни ты готов отправиться в самое пекло за одной лишь возможностью заработать. Транспорт наш хоть и оставался на прежнем месте, но мы тут же были встречены возле него и почти сразу же потеряли в ходе перестрелки еще троих». Пришлось спрятаться в тени деревьев возле обочины и отвечать на огонь уже из-за них. «Алекс!» — окликнул меня Хакамада, и, обернувшись к нему, я увидел, что верхний контейнер в его руках пробит. Из отверстия, проделанного пулей, вытекает драгоценное содержимое. Значит, была высока вероятность, что дети лишились нескольких порций лекарства. В лучшем случае. В худшем — Пострадало все содержимое контейнера, и несколькими порциями здесь уже не отделаться. Вот же ублюдки. «Ну нет, я не позволю забрать им еще один». «Не высовывайся», — бросил я Инхо. «И вы тоже», — обратился уже к остальным. «Просто прикройте». Даже в маскировочном костюме была вероятность попасть под шальную пулю, предназначенную не мне. Как со стороны чужих, так и своих» поэтому пришлось сделать небольшой крюк, дабы обогнуть линию огня и обойти наш транспорт сзади. Первому попавшемуся под руку парню моментально свернул шею. Он даже понять не должен был, что произошло. У второго выхватил пистолет из рук и выстрелил его владельцу в лоб. Та же участь постигла еще двоих. Но все не могло идти слишком гладко. «Нет». В моем случае это была бы непозволительная роскошь. Панель маскировочного комбинезона издала непонятный звуковой сигнал, и система маскировки просто вырубилась. Я понял это в тот момент, когда оставшиеся оппоненты неожиданно переключились с наших наемников на меня, каким-то образом умудрившегося проникнуть в стан врага. Вероятно, у высокотехнологичной экипировки сел заряд, Каким образом ее необходимо было заряжать, я был не в курсе. Но оставим этот вопрос на потом. Нужно сделать что-то прямо здесь и сейчас, пока меня живьем не изрешитили. Обзаведясь двумя пистолетами, по одному в каждой руке, откатился в сторону и скрылся между последними в цепочке фургонами. Наш отряд помогал мне огнем со своей стороны. Я же принялся снимать подвое, целясь в голову. «Действительно». От чего церемониться, если возможность убраться отсюда уже маячит перед глазами? Кровь и ошметки плоти орошали асфальт под моими ногами. Кажется, мне и самому прилетело в плечо, но гнев притуплял боль настолько, что я ее практически не чувствовал. Только когда тело последнего охранника рухнуло на земь с парой пуль в груди, я поднялся, пошатываясь окинул взглядом обочину, превратившуюся в настоящее месиво, и дал команду остальным рассаживаться по машинам. Металлический привкус во рту вызывал желание проблеваться, но я проглотил возникший в горле горький комок. Нет, за годы своего ремесла я привык к обезображенным трупам, привык к разлетающимся по воздуху мозгам, виду неестественно вывернутых конечностей и к запаху смерти. Дело было не в этом. Просто постепенно ко мне стало приходить осознание слов доктора Сугахары. Как неприскорбно признавать это, но доля правды в них была. Была. И именно от этого мне становилось тошно». Давно уже не секрет, что Серый Ли своими навыками явно выбивался из числа коллег, и сегодняшняя ночь — очередное тому подтверждение. Всегда наивно предполагал, что мои способности — результаты собственных непосильных трудов. Я больше времени уделил тренировкам, концентрации, наработке клиентской базы и, как следует, поработал над приумножением репутации — Старательность, ответственность и желание быть на шаг впереди — все, что у меня оставалось. Но что, если причина всех моих успехов кроется не в собственном усердии, а в искусственном преображении организма? Что, если я в самом деле невольно стал тем, кому искренне сочувствовал? А что самое главное — неужели именно отец мог сотворить из меня такое чудовище? «Мутанта без права на нормальную жизнь». «Это невозможно. Или же я просто сам убеждаю себя в этом?» Все еще погруженный в недобрые мысли, я уселся в машину рядом с Инхо, и парень, резко развернув автомобиль, выехал с обочины. Контейнеры, в том числе и пробитые, он сложил на пол возле заднего сидения, чтобы в случае погони было меньше шансов разбить содержимое. «Ты ранен?» — сообщил мне напарник, осмотрев меня беглым взглядом. «Ты тоже», — устало ответил, заметив расползающееся по его груди пятно крови. «Как раз в том месте, на уровне которого находился поврежденный контейнер. Видимо, пуля пробила его насквозь и слегка зацепила». «Будь иначе, то мы бы уже не разговаривали». «Фигня!» — отмахнулся Хакамада, поморщившись. «Сам знаешь, если не помер, то день уже можно назвать удачным». Я усмехнулся. Мы частенько повторяли это, возвращаясь с очередного задания. И все-таки мои раны при более тщательном осмотре казались посерьезнее, чем у него. Одна пуля попала в плечо на вылет, вторая застряла в правом боку, а кровь пропитала и нижний костюм, и комбинезон. Сбитые костяшки пальцев, большой палец левой руки был вывихнут, но я, не поведя бровью, вправил его обратно. Ко всему этому можно добавить и стертые в мясо запястья под бинтами. Обычный человек мог бы отрубиться уже после пули в бок, особенно если она частично задела внутренние органы. Но моя регенерация... Мой уровень регенерации способен поставить меня на ноги чуть ли не на следующий день, если рана колотая. Если же полученная в ходе перестрелки, то достаточно было нескольких дней для полного восстановления. Такого, будто бы ничего и не было. Эту способность уже вряд ли можно было причислить к полученным в ходе усердных тренировок, что только лишний раз подтверждало слова доктора Сугахары». Но даже если отец опустился до проведения генетических опытов над людьми, ничуть не уступая в этом арате, как он мог сделать меня целью своих экспериментов? Единственного сына, который в любой момент мог не выдержать таких мощных мутаций? Спокойно. Вдох. Выдох. Делать выводы еще слишком рано. Нужно узнать об этой теме больше и уже тогда действовать по ситуации. Довериться следующему в генетических исследованиях человеку, позволить ему провести все необходимые анализы и окончательно удостовериться в теориях старика. Модификант. Если это действительно окажется правдой, то с детьми, спасенными Инхо, у меня куда больше общего, чем у него же с ними. Вот это поворот.